Всё в одном коротком смешке. Но жителям этого затерянного среди равнин городка и людям, приезжающим сюда из подобных мест, под Скалли угодил как нельзя более. У форта Ромпер и у тех пристрастий, у той самовлюблённости, роскоши и богатства, что ежедневно проносились мимо него по рельсам, палитры были разные.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 капище огромной железной печки, стоявшей посредине и гудевшей грозно, словно разгневанное божество. Бока ее светились в нескольких местах, раскаленные до желтизны. Возле печки сын Патта Джонни играл в Педро с седовато-рыжим стариком-фермером. Они ссорились. Фермер то и дело поворачивался к стоящему за печкой ящику, полному бурых от табачной жижи опилок, и кипят раздражения посылал туда плевок за плевком. Скали сбросил карты с доски, громко покрикивая на сына, и погнал его наверх отнести часть багажа новых постояльцев. Сам же повел их к трем умывальным тазам с самой холодной водой, какая только мыслима на белом свете. Ковбой и приезжий...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 Позднее за обедом швед стал немного словоохотливее, но всё же ни к кому, кроме Скали, не обращался. Он сам сказал, что приехал из Нью-Йорка, где портняжил жил ни много не мало десять лет. Скалли воспринял это сообщение как нечто потрясающее и потом тоже поведал, что живёт в форте Ромпер четырнадцатый год». Швед поинтересовался, хороши ли в здешних местах урожаи и ценятся ли рабочие руки. Про странные ответы хозяина он еле слушал, его глаза по-прежнему перебегали с одного лица на другое.